А вот была история. Художник-импрессионист Эдгар Дега происходил из дворянской семьи. Свои первые картины он подписывал Дега. Его братья сохранили дворянскую частицу Д, а Эдгар вскоре стал писать фамилию с л и т н о Когда один из друзей спросил, почему он так поступает, художник ответил... Эх, дворяне не привыкли трудиться, а я работаю Поэтому мне больше пристало имя «Простолюдина»